Литературное чтение. Фрэнк Перетти. Посещение. Глава 14. Есть запахи, которые навсегда остаются в вашей памяти. Каждый раз, когда я чувствую определённое сочетание запаха пива и сигаретного дыма, Я мгновенно вспоминаю свою короткую и неудачную карьеру музыканта, играющего блюграсс. Мне было 19, уже почти 20, и я по-прежнему держался того убеждения, что все мои желания являются выражением воли Божьей. Следовательно, оно было Божья воля, чтобы я играл в тёмных тавернах со старыми плакатами на стенах, И пожилые ми официантками в опсыпанных блёстками блузках с низкими вырезами. Вероятно, своего рода божественное предназначение заключалось в моей игре на банджо до 2 часов ночи в нас сквозь прокуренном помещении бара. Вероятно, своего рода божественное предназначение заключалось в моей игре на банджо до 2 часов ночи в нас сквозь прокуренном помещении бара. Однажды мой дядя спросил меня, чем я занимаюсь, и я рассказал о своей музыкальной группе. Тогда он спросил: "И из скольких из них ты завоевал для Господа?" Я ответил честно: "Всех, кто желал этого", что было разнозначно ответу "никого". Наша музыкальная группа Mountain Victrola была столь же устойчива по составу, сколь божественна по духу. Гитарист вечно находил обдолбанный какими-то диковинными химическими препаратами и получал послания из некой незримой реальности. Басиста постоянно переманивал другой ансамбль, зарабатывавший больше денег, а ему принадлежала усилительная аппаратура. Мандолинист владел автофургоном, на котором мы переезжали с места на место. Но он без конца получал втыки от своей старухи и подумывал уходить. Второй гитарист пребывал в постоянной депрессии и непрерывно говорил о своём намерении присоединиться к брату, торгующему фруктами и прочими сельскохозяйственными продуктами. Мы не особо хорошо играли. И не набирались мастерства, и самое главное, мы мало зарабатывали. 50 долларов за вечер для целой группы из пяти человек определённо не свидетельствовали о звёздной карьере. В одном псалме говорится, что мы не должны уподобляться дикому ослу, нуждающемуся в узде, а одна пословица гласит, что порочному человеку воздастся на путях его. Объедините первую мысль со второй. И вы получите довольно точное представление о том состоянии духа, в котором я пребывал в последний вечер своего выступления с той группой. Во время короткого перерыва мы сидели в кабинке таверны Сидер в Сеттле. Было уже за полночь, нам предстояло играть ещё два отделения по 45 минут каждое, и в зале сидели человек пять служителей. В таверне было темно и сильно накурено. Ритмично грохотал автоматический проигрыватель. Мои друзья курили, жаловались на отсутствие денег и говорили о том, чем могли бы заниматься вместо этой ерунды. Я медленно отянул свою коку и мрачно размышлял над тем же самым вопросом. Родители спрашивали меня, как и когда Бог призовёт меня к служению, и я никогда не отвечал определённо. Бог предначертал мне путь, который в конце концов приведёт меня к истинному служению. Я мог бы странствовать ещё несколько лет в погоне за разными честолюбивыми мечтами, заниматься музыкой, актёрством, изготовлением бандж, рытьём канав, но один несомненный факт определял мой жизненный путь. Я глубоко любил Бога и хотел служить ему. При данных условиях моё служение было предрешено и являлось лишь вопросом времени. Мне оставалось только принять решение, выбрать верный путь и не сходить с него. В ту ночь в таверне Сидр я сделал это. Уэстбеттльский университет казался естественным выбором. Он был чисто библейским институтом, когда там учился мой отец, и он был единственным в своём роде. Именно там отец познакомился с мамой. И у меня до сих пор сохранился большой исчерпывающий указатель библейских изречений с надписью на титульном листе, сделанной маминой рукой. У Эйну Тревису Джордано в день окончания университета. 28 мая 1948 года. West Bethelsky Библейский университет. Это заведения закончили трое братьев моего отца и большинство моих двоюродных братьев и сестёр. К тому времени, когда мой старший брат Стив закончил университет в 1971 году, там уже проучилось столько других Джорданов, что профессора постоянно называли Стива именами его предшественников. Осенью 1973 года Профессорам пришлось запоминать имя ещё одного Джордана. Я подстригся, сбрил бороду, купил новую Библию и поступил в университет. В 21 год я был старше большинства своих сокурсников, но по крайней мере я частично вытравил из себя дикого осла. В то время как мои сокурсники мазали друг другу штаны кремом для бритья и подсыпали слабительное в питьевой фонтанчик в главном вестибюле, Я просто хотел учиться и молиться. Я уже достаточно настраствовался и был счастлив снова оказаться дома и погрузиться в пятидесятническую культуру, знакомую мне с детства. Мы называли друг друга брат и сестра, славословили Господа, независимо от того, хорошо или плохо шли дела. Воздевали руки к небесам, поклоняясь Богу, и говорили на иных языках, когда молились. Я чувствовал себя в безопасности. Присутствие Бога во время служений вызывало во мне знакомые тёплые чувства, и моя вера снова стала чем-то живущим в душе, чем-то глубоко человеческим. Здесь я чувствовал себя защищённым. Пятидесятнические студенты со всей страны и даже из Европы оставили дома своих родителей и приехали сюда обрести духовный дом. В университете, за который платили их родители, у нас была принятая форма одежды, принятая форма причёски, строгие правила, определяющие распорядок дня и посещение служений. Утром каждого понедельника требовалось сдавать отчёт за предыдущую неделю. За поход в кино могли исключить. Что же касается алкоголя и табака, то об этом вам даже думать не хотелось. Мы не танцевали, не играли в азартные игры, не сквернословили, не возвращались в общежитие поздно и никуда не выходили поздно. А если кто-нибудь делал это, ангелы всякий раз сообщали декану о проступке. Я не возражал против принятых правил. Я не со всеми соглашался, но и не возражал. Короткие волосы доставляли меньше хлопот. Я был парнем, поэтому с удовольствием носил брюки. И мне нравилась церковь, которую я посещал каждое воскресенье без пропусков. Что же касается романтических наклонностей, то декановоспитателям в общежитии и университетской администрации не приходилось беспокоиться за меня. Я всё ещё считал свой любовный опыт чем-то вроде электрошоковой терапии для курильщиков: ассоциируйте боль с дурной привычкой, и вы от неё избавитесь. Потом к великому моему удивлению я снова встретил старую знакомую. В середине осенней четверти трио девушек под названием Царские куранты, в названии всех музыкальных групп в Библейском университете входили слова царские или христовы. Впервые выступило на утреннем служении и привлекло к себе мое пристальное внимание. Во-первых, оно пело в прогрессивном стиле. Одна из девушек даже отбивала ритм ногой, и мне показалось, что несколько человек в толпе приплясывают. Вне всяких сомнений, их песня была взята не из наших чёрных сборников церковных гимнов. Но по-настоящему потрясла меня девушка контральто, стоявшая в центре. Это была Мэриэм Чердели, девушка в голубом платье, с которой я познакомился в христианской церкви. Я не понимал, почему я не заметил её раньше среди студентов, но приглядевшись повнимательнее, увидел, что она изменилась со времени нашего долгого разговора в приёмном покое больницы. Волосы у неё стали длиннее и слегка завились, а серебряная заколка исчезла. Глаза казались больше, а сегодня ещё и сверкали на солнце, льющемся сквозь окна церкви. На ней было свободное лиловое платье, Но от моего внимания не ускользнуло то обстоятельство, что фигура у неё стала ещё лучше. Мэриан Чердели. Я не мог поверить. Я знал эту девушку в некотором роде. То есть мы встречались однажды. Интересно, подумал я, вспомнит ли она меня? В то утро проповедь читал С. Р. Барнсворт, ректор университета. Я немного запомнил из той проповеди, помню только что он пытался воодушевить нас и постоянно повторял слова: "Свежая мьера, свежая мьера, свежая мьера". Я был слишком занят тем, что старался не потерять из виду Мэриан в толпе студентов. Вот она в первом ряду, правая сторона, четвёртое место с краю. И соображал, как бы мне перехватить её на выходе из зала, просто чтобы поздороваться. Эссера закончил, все встали. чтобы пропеть заключительный гимн. Рик Паркс, председатель студенческого комитета, произнёс заключительную молитву, и все двинулись к выходу. Я сидел с левой стороны в средних рядах. Мэриан вышла из церкви через правую дверь. Я, лавируя и петляя в людском потоке, пробрался к той же двери и протолкался наружу. Она была не одна. Её сопровождал парень по имени Лорен Биллерт. Студент предпоследнего курса, Супермен, выше меня по крайней мере на фут и настолько же шире в груди. Центральный игрок баскетбольной и футбольной команд. Штангист. Он играл на рояле в классическом стиле, со стремительными пробегами по клавишам, быстрыми арпеджио и мощными аккордами. Он ездил на шикарной машине, действительно славный парень. Он был смел, уверен в себе, предан Господу и хотел стать миссионером. Я минуту другую стоял, и смотрел, как они идут через университетский городок по кирпичной дорожке, разговаривая, смея, си никого вокруг не замечая. Они были красивой парой. Мне пришлось признать, что Мэриан сделала хороший выбор. Это обстоятельство говорило не в мою пользу. Мои достоинства, опыт работы на судостроительном заводе, И игры на банджу в пивных выглядели довольно бледно рядом с блестящими достоинствами Лорана Биларда. Что ж, когда-нибудь я с ней поздороваюсь, просто поздороваюсь и всё. Возможно, она вспомнит меня. Примерно через неделю мы с моим соседом по комнате Беном пытались разучить несколько мелодий в центре Так мы называли Mark Word Hall, место, где мы покупали закуски, получали почту и проводили общественные мероприятия. Бен учился играть на гитаре по песеннику Питера, Пола и Мэри и совершенно не представлял, как играть блюграсс. Я хотел сыграть Туманную гору. Но для того, чтобы эта песня звучала, гитарист э должна была держать ритм бум-ба, бум-ба. Бэна мне не удавалось вытянуть ничего, кроме тринь, бринь, тринь, брень. Трень, брень» это звучало ужасно. Я отложил банджо в сторону, снова взял гитару, снова показал и снова объяснил. О'кей. Сначала басовая струна, потом аккорд, потом вторая струна, потом аккорд. И тут вошла она. Времени нашей встречи в госпитале я не видел Мэриан так близко. Её волосы на сей раз были завязаны в конский хвост, и она была в пёстрой блузке, и джинсовой юбке, этой девушка-ковбой. Наши глаза встретились, и я улыбнулся, поскольку никакие слова не шли на ум. Мэриан остановилась, пригляделась повнимательней, и по выражению её лица я понял, что она знала. Мы с вами встречались раньше? Шэрон Айверсон мягко сказал: "Я понимаю деликатность предмета. Христианская церковь, больница". Мэриан приложила ладонь к рту, удивлённо округлила глаза и сказала: "Вы очень изменились. Вы тоже. И я ничуть не скукавил". Она пожала мне руку. "Как вас зовут?" "Тревис Джордан, а это Бен Спрингфилд". Мы рассказали друг другу о своих областях специализации. Мы с Беном оба занимались на факультете изучения Библии. Я собирался служить пастором, Бен чувствовал призвание к миссионерской деятельности. Мэриан ещё не решила, но подумывала пойти на экономический факультет. Она увидела гитару Бена в моих руках. Точно, вы же говорили, что вы музыкант. Я люблю гитару. Бен ухмыльнулся мне. Мы просто играли блюграсс. У Мэриан засветились глаза. Блюграсс. И тут вошёл он. Всё вокруг померкло в сиянии его великолепия, и он притягивал к себе внимание, словно чёрная дыра, поглощающая весь свет. Мэриан вздрогнула и поспешила к нему. Ты опоздал. Извини, только и ответил он, направляясь к пианино в углу зала. Мариан и две другие девушки из царских курантов последовали за ним, словно стайка утят за матерью уткой, и встали у пианино, чтобы репетировать новую песню. Лорен Биллерт мельком взглянул на нотный лист, поставленный перед ним, и забарабанил по клавишам, извлекая настоящую симфонию из старенького инструмента. гам, арпеджио, шестой доли, тринадцатый, доминантный, седьмый. Высокая девушка Джулия начала основную партию, потом вступили Мэриан и Крис. И это звучало лучше, чем просто хорошо. Ребята, пришедшие за почтой, вошли в зал посмотреть, что за запись здесь крутят. Я повернулся к Бену. Он смотрел и слушал без всякой мысли на лице и, полагаю, в голове. Я вручил ему гитару и напомнил: "Бумба, бумба". Вообще, в зимнем семестре мы с Мэриан Чарделли оказались наконец в одной группе, изучающей Старый Завет, и случайно сели достаточно близко друг к другу, чтобы обмениваться приветствиями и общими фразами типа: «А "Как дела?" Профессор зачислил нас в комитет, занимающийся созданием огромного полотна с хронологией Старого Завета. Мэриан нравились мои комиксовые трактовки образов Моисея и Авраама, а мне нравились сделанные её рукой надписи. Так значит, вы ещё и на бандже играете, воскликнула Мэриан, когда я наконец сказал ей об этом. Вы должны сыграть как-нибудь с нами. Лорен Биллерт аккомпанировал мне на всё том же стареньком пианино в центре. И для Туманной горы он сделал то же самое, что делал для царских курантов. То обстоятельство, что парень с такими музыкальными особенностями ещё для себя зазорно выколачивать на клавишах бум-ба, бум-ба, подигрывая банджо, произвело на меня сильное впечатление. Он действительно заслуживал Мэриан. Таким образом, мы с Мэриан стали друзьями, братом и сестрой в Боге. Мы вместе входили в разные студенческие комитеты и работали над разными университетскими проектами. Она давала мне советы, как лучше наладить отношения с коллективом, я давал ей совет по поводу Лорена. Царские куранты даже попросили меня критиковать их манеру держаться на сцене, но в конце концов я всё-таки профессиональный музыкант в прошлом. У нас установились тёплые отношения, основанные на взаимопомощи и дружеской поддержке. Но тем не менее, чем лучше я узнавал Мэриан Темастре, чувствовал, что у неё есть какая-то скрытая сторона души. Мы могли обсуждать мироздание, как творение божье в свете теории эволюции, или вопрос, являемся ли мы представителями первого, среднего или последнего племени человеческого. Мы могли делиться мыслями о политике и о мере нашего участия в политической жизни. Мы могли разговаривать о моей семье и её семье, о том, как нас воспитывали и как мы собираемся воспитывать своих детей, которые появятся у каждого из нас когда-нибудь в будущем. Но мы никогда не разговаривали о самой мэриан. по-настоящему не разговаривали. Глубоко в душе Мариан носила какую-то ужасную боль, и каждый раз, когда разговор слишком близко касался этой темы, она уходила в сторону, заводила речь о чём-нибудь другом, находила повод отшутиться. Я знал, что она страдает, и страдал за неё, но ничем не мог помочь. Две другие девушки из царских курантов, Джулия и Крис, вероятно, были посвящены в тайну Мэриан, поскольку все три подруги всегда подходили к алтарю после субботнего вечернего служения, чтобы Джули и Крис могли помолиться за Мэриан. Глядя, как она плачет, а две подруги сокрушнно стонут и говорят на иных языках, я с горечью думал о том, сколь тяжкое бремя должно быть нести она в душе. Я решил тоже молиться за Мэриан. Я не мог молиться в часовне, поскольку парням разрешалось молиться только с парнями, а девушкам с девушками. Но я нашёл выход из положения. Миссионеры нашей церкви всегда раздают молитвенные карточки, чтобы люди не забывали помолиться о них. Молитвенные карточки обычно представляют собой фотографию миссионера или миссионеров с семьями, где сообщаются их имена, название страны, в которой они совершают служение. Эй, другая, необходимая дополнительная информация. Вы забираете молитвенную карточку домой и ставите на видное место, чтобы она служила вам просьбой о молитве всякий раз поводаясь на глаза. Следуя означенной традиции, я одолжил Бену свой фотоаппарат, чтобы он Тайком сделал несколько снимков Мэриан. На трёх фотографиях размером 3х5 дюймов фигура девушки получилась высотой меньше дюйма. Но я отрезал от этого снимка здания общежития имени ДР Смедли, здания библиотеки имени ХЛ Борена и четыре дерева из растущих вдоль мемориальной аллеи МТ Хершизера. Оставшееся прилепил скотчем к своему столу. Занимаясь чистке зубы перед сном, я часто смотрел на ту крохотную фотографию Мэриан Чердели и произносил простую молитву о ней. Милый Боже, Пожалуйста, позаботьтесь о Мэриэн. Освободи её сердце от боли и подари ей свою милостивый покой. Аминь. А потом я молился о Лорене Биллерде, просто из соображений элементарной справедливости. Вы слушали фрагмент романа Френка Перетти Посещение издательства Библейский взгляд. Текст читал Дмитрий Оргин.